Автомат дернулся у меня в руках, и незадачливый стрелок своплем исчез внутри салона. Вслед за ним туда полетела светозвуковая граната. Аналогичный подарок достался и второй машине. Хренак. Машины аж подпрыгнули, и по ушам нам приложило даже и тут. Я сидел на заднем бампере УАЗа и смотрел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 Правильно Яковлев все рассчитал, а я, признаться, до последнего момента сомневался. В то, что он своих боевиков пошлет, верю, а вот в то, что и сам приедет. Надо же, прав оказался генерал. Голова, нечего сказать. Чего он тут орет? Надо полагать, в тюрьму не хочет. Да, да кому ж туда охота-то?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 И более уже не рыпался. Со стороны отделения, обходя парящие радиаторы и джипы, неторопливо подошел к Гребельников. Ну, надо же, только и успел на два квартала отъехать. Остановился перекусить, и вот на тебе. — Ну, что ж тут я сказать могу? Это вот к нему. Я указал на старшего Аскерова, из которого...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 Так поверил. Скорее всего, запись вели наши. А вот впадали ее, как материал, из камер видеонаблюдения. Зуб даю, сотрудники конторы все, что угодно подтвердят. И экспертиза сделает соответствующие выводы. «А что у него там, с собой адвокат был?» — удивился я. «Где же он, подло прятался?»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 Но всей картины не знаю. Значит, так. прослушку слушку мы обоим Аскеровым впихнули уже давно, так, чтобы были в курсе многих их макинаций. Даже и того, что мы за это время услышали, лет на десять им за глаза хватило. Но нам не просто посадить их было надо. Надо было еще и пользу от этого получить.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 и сына спасти, и перед американцами оправдаться. Чай за предыдущий провал они ему благодарности не выписывали. Вот он с собой тоже камеру-то и прихватил. А он что, совсем умом подвинулся? Ну, из страны ему и так, и так ленять приходилось, так что стесняться-то было нечего».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 Куда же он делся-то? А он из машины еще на подъезде к отделению вышел. Не совсем же дурак. Есть и голова на плечах. Только вот то, что мы эти машины уже полчаса как пасем плотно, он знать не мог. Вот и попался на глаза ребятам из наружки. А они сей факт прилежно задокументировали. Так что сюрприз мы американцам... Изрядный приготовили. Так где там коньяк? Плесни еще по чуть-чуть».